Глава 26. Где же нашел я тебя, чтобы тебя узнать? Тебя не было в моей памяти до того, как я узнал тебя. Где же нашел я тебя, чтобы тебя узнать, как не в тебе, надо мной? Не в пространстве. Мы отходим от тебя и приходим к тебе не в пространстве. Истина. Ты восседаешь всюду, и всем спрашивающим тебя отвечаешь одновременно, хотя все спрашивают о разном. Ясно отвечаешь ты, но не все слышат ясно. Все спрашивают, о чем хотят, но не всегда слышат то, что хотят. Наилучший служитель твой — тот, кто не думает, как бы ему услышать, что он хочет, но хочет того, что от тебя услышит.